20 июля. Среда. Снять дом в соседней деревне помог Роман. Риэлтору Алене Павел сказал, что пишет книгу и проживет здесь все лето. Вообще-то, зачем ему дом, риэлтор не спрашивала. Павел сам зачем-то решил объяснить свое уединение. Соврал неудачно. Книгу можно писать и в Москве. Надо было сказать, что любит рыбалку или что-нибудь в этом роде. Или просто ничего не говорить. Впрочем, заселяясь, риэлтора он видел всего несколько минут. Риэлтор к его занятиям и к нему самому никакого интереса не проявила, но сильно помогла, порекомендовав для помощи по хозяйству знакомую женщину. Домработница Вера оказалась нелюбопытной, немногословной, тихо и незаметно заполняла холодильник продуктами, мыла посуду и совсем Павлу не мешала. По утрам Павел подъезжал к лесу, подступающему к соседней деревне, загонял машину в кусты в километре полутора от крайних домов, Доставал бинокль и бродил по лесу, ненадолго приближаясь к деревне. Разглядывал калитку родного дома Ксении, то есть Варвары. Сам дом из леса видно не было. Чтобы его разглядеть, нужно было войти в деревню, а делать это Павел опасался. Еще старался не пропустить ни одной машины, проезжающей по ведущей к деревне дороге. Спешил на шум мотора и снимал машины на телефон. Дорога была так себе, машины ехали медленно. Несколько раз на него натыкались грибники, и тогда он тоже начинал изображать грибника, жалея, что не выдал себя за художника. Мольберт рядом с машиной снимал бы лишние вопросы. Скорее всего, деревенские знали, что он приехал сюда на лето, и считали его кем-то вроде местного сумасшедшего. Бродит здоровый мужик по лесу, ну и пес с ним. Когда темнело, ехал домой и начинал ждать следующего утра. Мать и отца Варвары... Он уже безошибочно отличал от соседей, много раз разглядывая их в бинокль. Мать часто стояла на улице, разговаривая с женщиной, живущей в доме напротив. Улица видна была хорошо, и Павел, сжимая дорогой швейцарский бинокль, не отводил глаз, пока женщины не расходились. Отец появлялся реже, как правило, уезжал куда-то на велосипеде. Дважды садился на местный автобус, остановка которого находилась у края деревни. Павел давно знал расписание и за остановкой наблюдал, стараясь не пропускать ни одного автобуса. Оба раза Павлу удавалось отца не упустить. Он доезжал за автобусом до районного городка, провожал мужчину до местного рынка, ждал, пока тот набьет покупками рюкзак, и вслед за автобусом возвращался к деревне. Отец был невысок, внешность имел незапоминающуюся, и Павел каждый раз опасался перепутать его с другими посетителями рынка. Каждые несколько дней звонил Роман, рассказывал, как дела в фирме, робко спрашивал, не нужна ли помощь. Павел от помощи отказывался. Приятель не верил в успех того, что делал Павел. Павел его не переубеждал, но внушить себе сомнения не позволял. Мать обязательно попытается увидеть дочь. Не через неделю, так через месяц, не через месяц, так через год. Павлу никто не обещал, что победа будет легкой. Паш! Можно нанять кого-нибудь, — осторожно советовал ромко Но летом, я понимаю, осенью. А зимой? Зимой видно будет, — морщился Павел. Сегодня все шло как обычно. Подойдя к деревне, он ни мать, ни отца не увидел, побродил между деревьями, сел в траву в том месте, с которого хорошо просматривалась остановка. День был жаркий, одолевали комары и какие-то мошки, которые лезли в глаза. Хотелось снять футболку, но без футболки комары совсем замучают. Мать появилась, когда первый за сегодня автобус уже стоял. Она была не в темном, как обычно в деревне, а в светлых брюках и кофточке. Павел не надеялся на успех, поспешил к машине только потому, что теперь следить за отцом и матерью Варвары было его работой, а Юлий приучил его любую работу выполнять добросовестно. Когда вырулил на дорогу, автобуса уже не было видно, он догнал его у следующей остановки. Мать вместе с остальными пассажирами вышла там же, где перед этим выходил отец, на привокзальной площади. Только направилась не к рынку, а к железнодорожным кассам. Павел, стараясь не приближаться к ней вплотную, но и не отставать, купил билет до Москвы, когда женщина отошла от кассы. Отойдя от кассы, спохватился, хотел купить билеты в противоположную сторону, но у кассы успела выстроиться очередь, и он поспешил на платформу. Женщина поехала в сторону Москвы. Вошла в вагон, подошедший электрички села у окна. Павел остановился в тамбуре, изредка заглядывая в вагон. Когда пассажиров становилось много, перемещался из тамбура внутрь вагона, когда толпа редела, уходил назад в тамбур. Мать Варвары не озиралась, не разглядывала пассажиров, не было похоже, что она едет к дочери, которую разыскивает полиция. О том, что Ксению разыскивает полиция, сообщил Николай. Он уже выписался из больницы, разговаривал четко, как прежде. Павел был за него рад. Еще Николай сообщил, что полиция нашла кафе, в котором Ксения встречалась с Майей. В кафе Ксения расплачивалась наличными, а брат в это время платил за какую-то ерунду ее карточкой. Найти кафе было непросто, и Павел профессионализму полицейских тоже порадовался. Майя и Ксения посидели в кафе. И вечером Николай нашел жену мертвой. Поезд миновал МКАД, когда мать Варвары поднялась. Пошла она к той двери, у которой стоял Павел. Он отступил в сторону, вышел вслед за ней на перрон. Потом вместе с ней ехал в метро, потом в автобусе. Он не смог бы за ней проследить, если бы она попыталась скрыться. Но скрыться она не пыталась. Либо ехала не к дочери, либо Ксения плохо ее проинструктировала. Женщина вошла в подъезд 12-этажной панельной башни. Павел сел на лавочку, стоявшую невдалеке от подъезда, и стал ждать. На него никто не обращал внимания. В многомиллионном городе заниматься слежкой оказалось нетруднее, чем в пустом лесу. Женщина вышла из подъезда почти через пять часов. Глядя себе под ноги, направилась к автобусной остановке. Павел достал телефон и позвонил Роману. В кабинет Павла Роман переселяться не стал, и теперь его стол, стоявший в одном из общих офисов, был завален бумагами. Бумаги давно надо было разобрать, а еще лучше собрать и не разбирая выбросить. Вероника соединила его с очередным заказчиком. Роман вытащил из принтерного лотка чистый лист, записал требования заказчика, попрощался, положил лист на стопку таких же едва исписанных листов. — Ром, тебе долго еще? — заглянула Агата. Ответить подруге он не успел, зазвонил сотовый, и он ответил Павлу. «Роман, можешь приехать?» Павел назвал адрес. «Прямо сейчас». «Могу», — насторожился Роман. «Приезжай». Больше ничего Павел объяснять не стал. Роман посмотрел на Агату и пожал плечами. Летом машин в городе было заметно меньше, но и тех, что были, хватило, чтобы добирались они больше часа. Павел появился откуда-то сбоку, когда Роман и Агата, выйдя из машины, разглядывали номера домов. Он изменился за прошедший месяц, похудел, загорел. Что-то в нем появилось такое, чего раньше не было. Раньше у него не было такого твердого взгляда. «Оба приехали», — улыбнулся Павел. «Это хорошо. Идите в машину и смотрите на подъезд. Просто смотрите, ничего не предпринимайте. Не исключено, что она тут. Я не уверен, но не исключено». Павел кивнул на подъезд. Он не назвал Ксению ни Ксенией, ни женой, ни Варварой. А я отойду ненадолго. Я тут с утра на боевом посту. Через два дома торговый центр, — подсказал Роман. Мы видели, когда ехали. Идите в машину, не маячьте. Павел кивнув, быстро пошел в сторону торгового центра. Роман и Агата послушно сели в машину. Машина стояла удобно, не вплотную к подъезду, но входящих и выходящих видно было хорошо. Купи водички. Попросил роман. Бог его знает, сколько нам придется здесь торчать. По-хорошему, надо было отправить ее домой. Женщин надо держать подальше от убийц. Агата медлила. Уходить ей не хотелось. Иди, поторопил роман. Она послушно выбралась из машины. Темнело, в свете фонарей удаляющаяся Агатина фигурка казалась нарисованной. Во двор въехало такси, высадила двух женщин. Водитель достал им из багажника чемоданы. Ксения вышла из подъезда, когда женщины покатили чемоданы по пандусу крыльца. Теперь у нее была короткая стрижка, стрижка сильно ее меняла. Роман ее не узнал бы, случайно встретив в толпе. А вот мужчину, который вышел из подъезда вслед за ней, узнал бы. Мужчину трудно с кем-то перепутать. У него была фигура и походка спецназовца, и голова античного героя. Такси выезжало из двора, мешая паре пройти. Узнает тоскливо подумал Роман, сжимаясь в сиденье. Но Ксения на его машину не посмотрела. Пара обошла такси по газону и завернула за угол дома. Торговый центр был большой и бестолковый. На первом этаже супермаркет, на втором вереница бутиков. Большая половина бутиков была закрыта. Ковид и последовавшие за ним санкции малому бизнесу не способствовали. Пыльные стеклянные витрины закрытых помещений навевали тоску. Посетители виднелись только у одного из торцов здания, здесь располагалось кафе. Агата купила три бутылки воды и гору пирожков, справедливо предполагая, что сидеть в машине им придется долго. Заметила рядом ведущую вниз лестницу, спустилась. Здесь располагался ресторан, за стеклянной дверью мужчины и женщины пили вино, улыбались друг другу. Агата толкнула ведущую на улицу дверь. За дверью находилась терраса, на которой ужинали те, кто предпочел вместо помещения ресторана, свежий воздух. Ужинающих было немного. Терраса была слабо освещена. Она не обратила бы внимания на сидевшую совсем близко пару, если бы не услышала знакомый голос. «Надо уехать куда-нибудь», — тихо сказала Ксения. «Надо уехать отсюда». Агата застыла около двери. Кончай, процедил Кирилл, — «я тебе сто раз говорил, что в любом другом городе...» Сильно застучало сердце. Агата схватилась рукой за горло, отступила назад, за дверь. Бегом поднялась на второй этаж, путаясь между дверями бутиков, нашла другую лестницу, выбежала на улицу. Вдоль стены здания приблизилась к деревянной террасе. Террасу от тротуара отделяла стена из искусственных цветов — Агата осторожно раздвинула пластмассовые листья, но тут же их отпустила. Знакомые голоса были отлично слышны. «Сколько мы сможем здесь просидеть?» — тоскливо жаловалась Ксения. «Сколько? Год? Два?» «Чего ты хочешь?» — шипел Кирилл. «Что я могу сделать?» «Надо уезжать. Поедем куда-нибудь подальше, хоть в Сибирь». Сибирь — это хорошо, там можно выйти замуж за лесоруба. Кирюша, что нам делать? Я сказал, что делать. Переждем, а там видно будет. Не надо было всего этого затевать. Господи, как я жалею! Когда в Васильковских деньгах купалась, не жалела. Это ты угробил деньги, ты, ты! Мы бы могли отлично на проценты жить, если бы ты свой идиотский бизнес не затеял. А я тебя, между прочим, не упрекала. Я тебя тоже не упрекаю, хотя натворила ты столько. Я на все ради тебя пошла. Это я на все ради тебя пошел. Она за меня цеплялась, а я тебя вытащил. Это ты придумал меня за Ксюшку выдать. Ты могла не согласиться. Я тогда от страха ничего не соображала. А я соображал. Я тебя тащил и думал, не доплывем. Ты вспомни, какие там омуты в реке. И какая вода холодная была. Бога благодари, что выплыли. Нам тогда повезло, да? Нам во всем повезло. Повезло, что у Ксюши других родственников не было. Повезло, что универ она окончила, а на работу не устроилась. Павла Агата заметила, когда он остановился рядом. Она быстро поднесла палец к губам. «Надо было остаться за границей». «Ну так осталось бы». Ксения показалась на деревянной ступеньке. На ней было длинное легкое платье. Агата в начале лета собиралась купить себе похожее, но так и не решилась. Дальше все было похоже на кино, в котором от Агаты ничего не зависело. Павел схватил жену за плечо, она зашипела забилась в его руках выскочивший кирилл оторопело посмотрел на павла увидел агату отшатнулся отобьет понимала агата сейчас ударит павла и отобьет ксению кирилл на голову выше родственника надо было что то делать но она как идиотка сжимала сумку с водой и пирожками кирилл не бросился сестре на помощь он сделал несколько шажков назад и Побежал.